Пролив этот, выглядящий весьма широким на карте, фактически представляет собой узкий, окутанный туманами проход в паковом льду Гренландии и Исландии. У границ минного поля обычно сидели в засаде английские подводные лодки. В узкости между Британскими островами и Норвегией постоянно патрулировали английские корабли. В датском проливе круглосуточно несли сторожевую службу, вспомогательные крейсера противника, а весь этот район постоянно наблюдала с воздуха английская разведывательная авиация. Маскировка под советское судно была выбрана не случайно. Нигде не любили секретность так, как в Советском Союзе, и поэтому мало кто знал, в том числе и в Англии, какие вспомогательные суда входят в состав советского флота». Кроме того, англичане не могли следить за советскими портами, как они следили за немецкими, и точно знать, кто и когда эти порты покинул. И, наконец, напряженные отношения между СССР и Англией служили гарантией того, что британцы воздержатся от каких-либо резких движений при виде советского судна. Погода начинала портиться. Усилился ветер, над морем повисла мгла, волны шумом разбивались о нос Атлантика — Захлестывая полубак пеной и брызгами. Торпедные катера, сопровождавшие «Атлантик», до границы минного заграждения отвернули. Рейдер остался один, и тут же начались сюрпризы. Для начала была обнаружена мина, прыгавшая на волнах всего метрах в пятидесяти от корабля. Сгрудившиеся у лееров матросы стали гадать, чья она, английская или своя, немецкая.